Глава одиннадцатая. Мятежная слобода. В тупору лев был сыт, хоть с сроду он свиреп. «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» — спросил он ласково. Сумароков. Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками? Боярское ли это дело? Не равен час, ни за что пропадешь. Добро бы уж ходил ты на турку или на шведа. А то и грех и сказать, на кого!» Я прервал его речь вопросом. «Сколько у меня всего на все денег?» «Будет с тебя», — отвечал он с довольным видом. Мошенники как там не шарили, а я все-таки успел утаить. И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — Ну, Савелич, сказал я ему, — отдай же мне теперь половину, а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость. — Батюшка Петр Андреевич, — сказал добрый дядька дрожащим голосом, — побойся Бога. «Как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезда нет от разбойников? Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько. Войска придут, переловят мошенников. Тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны». Но намерение мое было твердо принято. «Поздно рассуждать», — отвечал я старику. «Я должен ехать». «Я не могу не ехать. Не тужи, Савельич. Бог милостив. а Авось увидимся. Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть в три, дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...» «Что ты это, сударь?» — прервал меня Савельич. «Чтоб я тебя пустил одного. Да и этого и во сне не проси». «Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину». «Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеной!» «Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану!» Я знал, что с Савельичем спорить было нечего и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств, кормить ее. Мы приехали к городским воротам, караульные нас пропустили, мы выехали из Оренбурга. Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом, но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью, Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно. «Потише, сударь! Ради бога, потише! Проклятая кличонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом! Куда спешишь? Добро бы напир, а то подобух того и гляди! Петр Андреевич, батюшка, не погуби, господи, владыка! Пропадает барское дитя!» Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплением Слободы. Савелич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать Слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами. Это был передовой караул Пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, Я хотел молча проехать мимо их, но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове. Шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали. Я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было.